«Вы и правда забрались в пирамиду Хиопса перед тем, как ее взорвали?» — спросил Абдаль Атиф, видя машину. «Как же вам удалось выбраться?» «Нам помогли», — уклонился от прямого ответа Давид. Проехав немного, такси остановилось у поста полиции. Водитель вылез, вступил в разговор, затем объявил. «Дальше нельзя. Демонстрация». По поводу сноса пирамиды? Да на нее всем глубоко плевать. Из-за культурных ценностей демонстрации не устраивают. Но нам надо в отель. Проехать через толпу на авто мы не можем. Тогда мы пойдем пешком. Абделятив, вы нас проводите. Это будет зависеть от вас. Давид продемонстрировал пустые карманы, давая понять, что денег у него нет. «Ха! Мы живем не в первобытные времена, и у меня есть одна штуковина, позволяющая получить деньги при любом раскладе. Он достал смартфон. В каком банке вы обслуживаетесь? Номер вашего счета?» Давида его предложение смутило, однако он понял, что это единственная возможность Как можно быстрее добраться до отеля. Э, и сколько вы хотите. Пройти через толпу демонстрантов с риском для здоровья, который, само собой, подразумевает подобное мероприятие, стоит не меньше двух тысяч евро. Но я могу поторговаться, как насчет тысячи. Отлично по рукам. «Давайте мне банковские коды, и я облегчу вам задачу самостоятельно», перебросив деньги на свой счет. Такси проехало немного, припарковалось на обочине. Водитель ловко проделал виртуальную операцию и довольно улыбнулся. «Вы становитесь моими любимыми клиентами», — сказал он и повел их по улочке, пересекающей основную магистраль, на которой не было полицейских кордонов. По мере продвижения вперед до их слуха все отчетливее доносились отрывистые крики, накатывавшие как волны. Прямо скажем, неоригинально. Они уже пятый год скандируют один и тот же лозунг «Хлеба». Сожалею, но вынужден сообщить вам, что отель находится как раз в той стороне, Так что возможности обойти митингующих стороной нет никакой. «Ну что, вперед?» Все трое тут же оказались в тисках толпы, которая зажала их и, не давая пройти, увлекла за собой. Толпа была настолько плотной, что освободиться из ее объятий не было никакой возможности. Вместе со всеми они поднялись по улице и на небольшой площади столкнулись с другой группой протестующих, судя по виду студентов, скандирующих лозунги на английском языке. «Долой, бородачей! Да здравствует демократия! Нам не нужны молитвы и запреты, мы хотим свободы!» Появилась и третья волна — женщин. Все шли с открытыми лицами, Ни на одной не было ни паранжи, ни даже чедры. «Сексу нет! Сексу нет!» Три потока манифестантов, направлявшихся на площадь Тахрир, натыкались на многочисленные кордоны полицейских. Абдель иронично заметил. «Вот видите, они выступают отнюдь не, не за культуру, им нужны всего три вещи» жатва, свобода и секс. Впрочем, я не уверен, что расположил эти пункты в правильном порядке. Желая все-таки добраться до отеля, Давид и Гепатия шли за своим проводником, преодолевая сопротивление толпы. Наконец они оказались на площади Тахрир. Там уже собрались журналисты со всего мира. Лозунги на арабском уступили место лозунгам на английском чтобы весь земной шар стал свидетелем того, что происходит в эту минуту в Египте. Небольшая группа манифестантов развернула полотнища, образовав экран метров десять высотой, и с помощью видеопроекторов стала демонстрировать кадры народных волнений, происходивших одновременно в столицах других государств. Иране, Турции, Алжире, Тунисе, Бразилии, Китае, России, Индии. Впервые в истории жители разных государств могли видеть протесты по всему миру, что служило им моральной поддержкой и доказывало обоснованность их действий, ведь с ними были солидарны другие народы. Тут же установили выполненную из пластика статую свободы в память о богине демократии, воздвигнутой в 1989 году во время волнений китайских студентов на площади Тяньаньмэнь Давид и Гепатия не могли даже пошевелиться, оказавшись в толпе, которая призывала в свидетели миллионы людей. Абдель Атиф ухмыльнулся, продемонстрировав свои золотые зубы. «Ох, и люблю же я!» Эти манифестации — идеальное место, чтобы склеить какую-нибудь девицу. На, на предыдущей я познакомился с моей бывшей невестой. Преимущество всех этих событий в том и заключается, что даже такие типы, как я, могут поволочиться за хорошенькими девушками во имя революционной утопии. На возвышении поднялась женщина. Приподняв футболку, она явила всем обнаженную грудь, на которой было написано «Фемен против сексуального деспотизма». Затем она сложила ладони, изображая женский половой орган. «Нет диктатуре бородачей и ретроградов, да здравствует свобода!» Этот слоган, произнесенный на английском, подхватила не только толпа на площади Тахрир, но и протестанты других бурлящих столиц. «Мы хотим есть!» «Дайте нам хлеба!» — кричали самые обездоленные. «Мы хотим свободы! Дайте нам демократию!» Подливали масло в огонь студенты. «Насильники должны быть осуждены и наказаны!» «Да здравствует мировая сексуальная забастовка!» «Старому порядку пришел конец! С дорогу молодым! Нас не сломить!» Слоганы соперничали между собой в ожидании такого, который смог бы объединить максимальное количество манифестантов. Фраза «Нас не сломить» понравилась, и вот-вот готова была стать общим лозунгом. «Да здравствует революция!» — предложил кто-то другой, не понаслышке знавший классиков. В порыве внезапного вдохновения Давид Уэллс сложил руки рупором и завопил так, что чуть не порвал голосовые связки — «Виват эволюция!» Фраза, в которой явственно чувствовались отголоски какой-нибудь революции в Южной Америке, звучала привлекательно. «Виват эволюция!» Негромко подхватили ее несколько стоявших рядом манифестантов. Давид закричал опять, на этот раз еще отчетливее. «Виват эволюция!» Со второго захода лозунг «Завоевал еще больше сердец» он явно понравился манифестантам, окружавшим профессора и студентку. Этого оказалось достаточно, чтобы волна голосов стала нарастать, будто снежный ком. Вскоре все уже скандировали «Виват Эволюция». «Отлично сработано!» — прокричала на ухо Давиду Гепатия. «У меня такое ощущение, что вам удалось превратить старое в новое». Что касается революции, то в буквальном переводе этот термин означает «полный оборот, возвращающий к отправной точке». Для тех, кто желает идти вперед в качестве цели, она не представляет никакого интереса. По крайней мере, они должны пользоваться адекватной терминологией. Абдель Атиф, не скрывавший охватившего его веселье, тоже выкрикивал магические слова «Виват, эволюция!». Полицейские прибывали, люди в черных мундирах стучали дубинками по щитам, готовые к атаке. Манифестанты стояли в нескольких метрах от них, повторяя фразу «Виват, эволюция!» будто мантру. Казалось, что она служит им допингом. Вжав головы в плечи, полицейские ждали приказа к нападению. Вдруг прогремел взрыв, полетели гранаты со слезоточивым газом, и черные мундиры двинулись на толпу. Манифестанты, прикрыв лица масками, а то и просто влажными платками, держались, потому что их численное преимущество было неоспоримым. Вторая атака тоже захлебнулась, как и третья. В результате полицейские оказались пленниками толпы и были вынуждены вступить в переговоры. Молодые люди стали кричать «Победа» и повторять лозунг Давида Виват эволюция «Площадь Тахрир наша!» — крикнул кто-то. Прогремело «Ура!» и эхо разнеслось по окрестностям. Но тут появились полицейские бульдозеры, заставившие толпу отступить. «Можно подумать, мы попали на съемки фильма «Зеленое солнце», — заметил Давид, прекрасно разбиравшийся в классике. «Надо было обратиться к писателям-фантастам, чтобы они не выдвигали слишком много идей, потому как те со временем перекочевывают в реальность». Иронично заметил таксист. На широких проспектах, ведущих к площади, бульдозеры образовали непрерывную линию, которую не мог преодолеть ни один манифестант. Стальные мастодонты постепенно расчленили толпу и загнали в тупики, где тут же образовалась давка. Давид, как зачарованный, наблюдал за этим зрелищем. Офицеры нашли способ». Им даже не надо стрелять. Достаточно устроить среди манифестантов давку. Ученый тут же вспомнил энциклопедию Эдмонда Уэллса. Там говорилось, что к подобной тактике прибегают волки, обитающие в национальном парке Меркантур. Очень быстро преимущество в сражении оказалось на стороне полицейских в черном, может, не столь многочисленных, но способных координировать свои действия. Бульдозеры стали напирать, началась паника. Наспех предпринятые меры противодействия дали свои результаты. В бульдозеры полетели коктейли Молотова, несколько машин загорелось. Девушки из движения Фемен, вероятно, лучше других, подготовленные к рукопашной, захватили один из бульдозеров и направили его на полицию. Им удалось немного разжать тиски, сомкнувшиеся вокруг манифестантов. Они подняли над бульдозером флаг с изображением статуи свободы. «Виват! Мировая революция!» Инициативу феминисток подхватили сначала студенты, а затем и бедняки, требовавшие хлеба. Они тоже стали захватывать бульдозеры. Толпа стала вламываться в магазины, отдавая предпочтение торгующим продуктами питания и смартфонами. По мере наступления темноты схватка становилась все ожесточеннее. С особым рвением полицейские набрасывались на феминисток, в большинстве своем сражавшихся с обнаженной грудью. Повсюду дымились сожженные бульдозеры. Вооружившись палками, толпа расчленила строй полицейских и, воспользовавшись численным преимуществом стало избивать их. В северном секторе произошло столкновение между бульдозерами, попавшими к манифестантам и теми, что еще оставались под контролем полиции. Со стороны это напоминало противостояние двух исполинских скоробеев, которые в смертельной схватке пытались прокусить друг другу панцирь. Грохот раздираемой стали придавал зрелищу особо драматичный эффект. «С учетом новейшей над нами опасности я должен повысить тариф», — заявил Абдель Атиф. «Это обойдется вам в лишнюю тысячу евро. Может, сойдемся на пятисотки?» «Окей, договорились». «Но что вы собираетесь делать?» Я знаю несколько домов, подвалы которых связаны с подземными ходами. Вы имеете в виду катакомбы? Да. Их построили первые христиане, на которых, вы знаете это, римляне устраивали гонения. Пробравшись в катакомбы, мы без труда преодолеем все полицейские заграждения». Абделятив кивнул им на какую-то дверь, затем вытащил из кармана ключ и стал возиться с замком. Они вошли в дом и миновали коридор. В глубине была еще одна дверь, открывавшаяся на лестницу, которая спускалась в мрачное подземелье. Все трое прошли по тоннелю и оказались перед ступеньками, выглядевшими очень старыми. Обнаружив в углу спички и свечи, Давид и Гепатия воспользовались ими, в то время как Абделятив, шагавший впереди, светил себе смартфоном. На глаза им попался символ первых христиан — рыба, который они тут же узнали. «Изначально эмблемой христианской духовности являлась рыба», — напомнил Абделятив. «И если Иисус вновь придет на эту землю, ему, скорее всего, не понравится новый символ» которые взяли на вооружение те, кто выступает от его имени. Распятие на кресте. «Рыба могла бы стать знаменем эволюционного движения», — сказал Давид. «В конце концов, первым живым существом, сделавшим несколько миллионов лет назад решительный в плане эволюции шаг, был тиктаалик, и первым эволюционистом, следовательно, тоже был он». Они миновали несколько фресок с изображением рыб и вошли в катакомбы, представлявшие собой настоящий лабиринт, по которому сновали большие серые крысы. Абдель-Атив сверился с планом в своем смартфоне, продемонстрировав прекрасное знание дела. В конце глухого коридора они уперлись в дверь, которая ни за что не хотела открываться. На лице таксиста отразилась досада, он разбежался, соданул плечом, дверь распахнулась, и они оказались в канализационном коллекторе. И тут же наткнулись на отряд полицейских, дубасивших манифестантов. Несколько мужчин в черном заметили их и бросились в атаку лишь в самый последний момент, Абдель-Атив захлопнул дверь и запер ее на засов. Немного подумав, он знаком велел спутникам возвращаться. «С, -с, -с катакомбами ничего не, не вышло. Переходим к плану «Б». Воспользовавшись винтовой лестницей, они поднялись наверх и оказались в доме, где пахло плесенью и смолой». Таксист вывел их на верхний этаж и показал, как передвигаться по крышам. С высоты прекрасно были видны сцены насилия, разворачивавшиеся на улице. Бульдозеры рычали, многие из них полыхали, подожженные коктейлями Молотова. Манифестанты перешли в рукопашную, упустив вход палки, камни, ножи и мачете. «Иногда мне кажется...» что агрессивными людей делает слишком острая пища, — Философский изрек Абдель-Атиф. «Еще жара. Говорят, солнце вошло в фазу повышенной активности, а от этого страсть как хочется драться. Как бы там ни было, на этот раз, благодаря интернету, наша манифестация напрямую связана с десятками других. Это ведь прогресс». Вместо того, чтобы тихо бузить в своем уголке, мы устраиваем погром планетарного масштаба. При необходимости он перерастет в мировую революцию или, если угодно, эволюцию, за которую будут выступать молодежь, бедняки и женщины. Вы можете представить мировую эволюцию, которое стало возможной лишь потому, что у людей хватило смелости выйти на улицу и вступить в схватку с полицейскими. Они побежали, неловко перепрыгивая с крыши на крышу, то и дело рискуя сверзиться вниз на заполненные манифестантами улицы. На подмогу восставшим отовсюду стекались толпы народа. Никогда не видела такого количества столь решительно настроенных людей, пораженно призналась Гепатия. И ей, и Давиду казалось, что в городе, который будто сошел с ума, повсюду полыхают пожары. В трех пирамидах-трущобах горели экраны телевизоров, перед которыми собрались те, кому не терпелось узнать, чем же закончатся эти волнения».